Глава четвертая Какое-то время я продолжаю сидеть в машине. Стоит ли теперь ехать на дачу к шуше или можно сослаться на непредвиденные обстоятельства? С одной стороны, я давно остыл, и релакс загородного шоссе мне уже не требуется. С другой стороны, почему бы и нет? Я снимаю пиджак и отправляю его на заднее сиденье чтобы не мешался. Надеваю очки, включаю радио и под звуки ненавязчивой музыки аккуратно выезжаю с парковки, посматривая в боковое зеркало на красную Киа, неловко примастившуюся у бордюра в ближайшем дворе. А потом перевожу взгляд на витрину магазина без вывески и снова невольно улыбаюсь. Миновав кольцо, я сворачиваю в сторону окружной дороги и тогда откидываюсь на подголовник, опускаю стекло. В салон вырывается поток майского воздуха, еще сырового и не до конца прогретого, но бесконечно свежего, почти летнего. Никогда не задумывался, эта погода делает настроение или настроение погоду. На подъездной площадке теснятся три машины. Наверняка еще одна-две укрылись от зноя вместе с хозяйкиным жуком в гараже. Я съезжаю с обочины на газон, останавливаюсь у забора и настойчиво сигналю. До меня доносятся чужие голоса и чей-то приторный смех. Затем у калитки появляется Фил, а следом и сама Шуша в сопровождении незнакомых девушек. леошек мы тебя заждались!» Улыбается она, и её подружки синхронно поддакивают. «Олька врет!» Фил виснет на моей машине и нагло заглядывает в салон. «Нам и без тебя было чем заняться». «Я не сомневался», — вполне дружелюбно усмехаюсь. Выхожу, не забыв захватить с собой пакет, резин для шуши. Хоть и знаю, что её ничем не удивить, но как-то неудобно заваливаться с пустыми руками. А сам стараюсь не обращать внимания на Фила. Тот наверняка скалится у меня за спиной, разглядев свежую царапину на бампере. и теперь спешит поделиться своим открытием. Точнее, ткнуть меня носом, как щенка. Ай-яй, -ай, кажется, кто-то забыл об осторожности. Дело на сокрушается Фил, его черные кудри нервно подпрыгивают. Так и ждет, когда я прокалюсь А еще лучше, если сразу упаду в грязь лицом. «Ты за меня переживаешь?» Хохотнув, я обхожу его стороной. Мне абсолютно не интересно что он пытается из себя строить. Никак не перебесится из-за Шуши. Думает, я на нее все еще претендую. «Ох, пардон, забыл, что для тебя это хлеб», — продолжает здесь Фил, вышагивая рядом. «Слушай, Лёха, может, ты и моей девочке поможешь? Поменяешь в Бэхе фильтр, а?» «Боюсь, твоему отцу это будет не по карману», — говорю без злобы и, смеясь, вручаю пакет шуши. Фил затыкается. Или просто я переключаюсь на другое, замечая в беседке знакомые лица, которым, в отличие от некоторых, искренне рад. «Какими судьбами, Стас?» — выкрикиваю на ходу. Сто лет не видел этого чертяку. Мы с ним в одном лице учились, а теперь видимся только на вечеринках. А потом обращаю внимание на движуху возле бассейна. Там вроде уже кто-то купается. Лёша, привет! Привет, Лёш! О, Лекс причарил! Приветствую всех и хочу заговорить с Катей. Но Шуша перетягивает внимание на себя. Лёшик! Она подходит слишком близко и заглядывает мне в глаза. А черешня где? Тонкая бретелька ее березового сарафана скользит по плечу, и я спешу вернуть ее на место. е черешня приехала!» орет кто-то, вынырнув из воды. «Ты не привез?» Шуша обиженно дует губы, отчего еще больше напоминает фарфоровую куклу. «Нет?» — улыбаюсь своим фантазиям. «Я же тебе написала про черешню! Попросила привезти. Ты не прочитал?» Она оборачивается к публике, ища поддержки у подружек. Её идеально гладкие каштановые волосы бликуют на солнце, слепя мне глаза. Отступаю чуть в сторону. Не видел. Вот вечно ты так! Да как так-то? Смеюсь. Мне нетрудно, могу сейчас привести, если вам так приспичило. Приспичило? Довольно щурится Шуша. Должно быть рада, что я подчиняюсь её капризам. А мне прокатиться туда-обратно только на руку. Делать здесь особенно-то и нечего. Она касается моего запястья, и я в который раз ловлю себя на мысли. что её прикосновения меня вообще не трогают. Возвращаюсь к машине, сажусь за руль и ухмыляюсь по-доброму. Черешни, видите ли, захотелось. «Лёш, и шампусика тогда захвати!» В окошко заглядывает Катя. «Всё как обычно, ты знаешь, а то это...» Она небрежно помахивает бокалом. «Слишком сладкая». «Окей, будет сделано, шеф». С Катей мы учимся на одном курсе финфакультета и видимся почти каждый день. Треплемся без цензура всякой ерунде и часто прикрываем друг друга, если возникает какая-либо щекотливая ситуация. За три года я ни разу в ней не разочаровался, а только убедился, что она классная девчонка. Нет, в смысле, каких-то определенных чувств я к ней не испытываю, но я не могу сказать, что она совсем не в моем вкусе. Катя вполне обыкновенная, круглолицая, улыбчивая, с крохотной родинкой под нижней губой. Ну, пухленькая, может, совсем немного. Но нерыхлая, подтянутая и ноги от ушей. Только разве это на что-то влияет? К тому же я воспринимаю её как друга. Катя — прекрасный человек. Она не строит из себя чёрт знает что, не умничает, ничем не кичится, а ещё своими руками делает такие крутые штуки из керамики, которые заслуживают отдельной похвалы. И из игристых вин предпочитает Асти, а не то, чем остальные будут давиться ради статуса. Я реально планирую ехать в город за черешней. Набираю приличную скорость, наваливаю громкость, расслабляюсь. но вдруг у обочины замечаю мужичка с редиской и со свистом торможу возле него. «Что ж, будет я черешня», — сама напросилась. Давлюсь от смеха и покупаю целое ведро. А теперь можно в город, за Асте. К моему возвращению на даче становится жарче. Новые лица, клубная музыка, переполненный бассейн, на бортиках которого весьма раскованно танцуют отдельные личности. Барбекю недалеко от беседки. Ищу глазами Катю и иду к ней. потому что бутылочка розового не должна попасть в руки к кому-нибудь другому. Тем более шуши на горизонте не видно, да и ведро с редисом я пока оставил в багажнике. Но шуша рядом, она в бассейне. Заметив меня, выходит. Точнее, грациозно выплывает, а потом дефилирует на цыпочках по каменной дорожке, демонстрируя своё загорелое тело. Она умеет выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, знает, на что ведутся парни, и умело этим пользуется. При таких обстоятельствах даже у меня мозг отключается, и я нагло пялюсь в вырез её купальника. «Ну?» — Шуша нарочно растягивает время. Берёт со столика бокал, делает глоток. «Привёз?» — она улыбается. Снова довольна собой, видит, что и меня сумела поймать на крючок. Но это было лишь сиюминутное помутнение. «Конечно». Смотрю ей прямо в глаза и веду бровью. «Момент!» И пока несу черешню к ногам богини карнавала... пытаюсь вообразить, какой получится развязочка. Шуша такая примитивная о своих эмоциях. Ну что она мне сделает? Во второй раз за черешней пошлёт. Так я уеду и уже точно не вернусь. Посмеётся и оценит юмор? Нет, это из области фантастики. Зато народ повеселится, а то тухло у них как-то. Ведро в пакете, так что содержимого не видно. Произвожу стопроцентный эффект, когда ставлю его на бортик бассейна. «Вау!» — тянет кто-то. Но я делаю вид, что не слышу. Шуша тоже успевает одарить меня своим сногсшибательным взглядом, над которым она неустанно работает день за днём. Но я стоически держусь, не падаю даже после воздушного поцелуя. Всё более чем феерично. Прямо так, как они любят. А потом, бабах, очаровательный нежданчик. «Лёша, ты дурак?» — визжит Шуша, как будто ведре не редиска, а тысяча скалопендр. Я делаю невинное лицо. «Что? Что тебе опять не нравится?» Она кривится и морщится. в то время как всех, кто уже успел разглядеть содержимое пакета, накрывает волна веселья. Стас ржет, девчонки тоже похихикивают. Макс, вынырнув из воды и усевшись на бортик рядом с ведром, уже хрустит редисом, без загонов оценивая его качество. Но Шуша продолжает верещать в своей манере. «Ты совсем? Совсем, что ли, во фруктах не разбираешься? лёша блин, я же просила тебя привезти редиску!» «Что?» Хохотнув, продолжаю следить за ее реакцией. «Ой, тьфу ты, черешню!» Но ее заглушает всеобщий приступ смеха. «Я забочусь о тебе, милая. Сезонные овощи гораздо полезнее любой черешни». И тогда пара розовых шариков летит в меня. Как настоящая подруга, Катя переходит на сторону потерпевшей. Но я успеваю увернуться. К ней тут же присоединяются Стас и Фил. Их тройная артиллерия становится опасной. Мне ничего не остается, кроме как, смеясь, отстреливаться в ответ». а спустя пару минут весь редис оказывается, если не в бассейне, то разбросанном по прилежащей территории. А потом барбекю, горячие запечённые овощи, хрустящие мясные колбаски, прохлада весеннего вечера, майские жуки над головой и запах цветущих садов, плывущие откуда-то издалека, из-за изгороди. С Шушиной дачи я уезжаю ближе к полуночи, в компании Макса и Кати. Фил не скрывает, что рад такому раскладу. Сразу два претендента на вылет, и он почти король. Интересно, Шуша видит в нём короля? Может, тет тет-а-тет более благосклонна к его подкатам? Но мне, честно говоря, всё равно. Пусть хоть спят вместе. А вот Филу не всё равно. Он именно на это и рассчитывает. Высаживаю Макса и Катю в центре, а сам еду дальше. Свернув на московскую, как бы между делом вглядываюсь в витрины магазинов, мелькающие сбоку. В потёмках они все сливаются в одно большое неясное пятно. И вот уже окраина юго-западного встречает меня почти пустой магистралью. Я люблю скорость, поэтому пока свободно выжимаю максимум и наслаждаюсь спокойствием ночного города. А буквально через пять минут я уже на месте, у бокса. Раньше бокс принадлежал отцу. Лет пятнадцать назад, когда он только разворачивал свой бизнес, любая приобретённая недвижимость укрепляла его веру в себя. А потом он, не жалея, начал избавляться от такого типа ноши. Ему стали не нужны бесперспективные офисы и помещения, расположенные у чёрта на куличках. Смешно, но на его же деньги, которые он давал мне на карманные расходы, почти за копейки Шуша столько за раз в ночном клубе оставляет. Я и выкупил этот бокс. и Игорёчек давно мечтала о собственной автомастерской. Только я немного модернизировал его идею и предложил заняться реставрацией старинных автомобилей. К тому же у меня уже имелось на примете пара клиентов. Так наше маленькое самостоятельное дело и завертелось, а вскоре начало приносить неплохие плоды. Однажды я даже открылся отцу, мол, так и так, работаем потихонечку. Но он то ли всерьез не воспринял, то ли вообще не услышал. И меня это взбесило не по-детски. С тех пор я принципиально не пользуюсь той карточкой, которую он еженедельно пополняет фиксированными суммами, предназначенными на мои личные нужды. Думает, я без его подачек не справлюсь? Ну-ну, а подачки пусть копятся. Здорово, парни. С воодушевлением захожу в бокс. Как дела продвигаются? И сразу к виновнице торжества устремляюсь, к Волге. Ух, прямо мурашки по коже, шоколадка. Это ГАЗ-21. Между прочим, принадлежит давнему другу моего отца, Линеру. Крутому мужичку в годах, который сейчас живет в Италии. Но приезжая в Россию, желает передвигаться только на этом раритетном автомобильчике. Естественно, с комфортом. Чтобы чисто внешне он полностью повторял модель 1966 года, а вот его начинка соответствовала современным реалиям на дорогах. Егор уже завершил покраску капсулы, и я не могу наглядеться на его идеальную работу. Огонь! Даже дыхание перехватывает. По навесным элементам ещё много всего предстоит. Серьёзностью заявляет Огорёчек и снимает рабочие перчатки. Я пожимаю ему руку. Ему можно доверять, он человек ответственный. Что следующим этапом? Спрашиваю, а сам всё верчусь возле автомобиля. Со всех сторон его осмотреть хочется. А дальше сборка. Ты лучше скажи, движок приехал? Даник тоже серьёзен. Но он волнуется, потому что боится не оправдать доверие. Его, как толкового автослесаря, порекомендовал Егор. И вот с недавних пор Даник в нашей команде. «Да, уже пришёл. Завтра же завезу». «Отлично. А что с колёсами будем делать? Он хочет классику или что-то посовременнее?» Интересуется Егор и кивает на чайник. «Кофе будешь?» «Не откажусь. Только кружки не мытые Ничего?» Смеюсь. «Лей. И да, именно классику и надо. А у тебя какие новости?» Игорёчек тоже подходит к закутку, оборудованному под кухню. «Не хочу раньше времени вас бередить, но, кажется, танк наклёвывается». «Чё?» — подскакивает Даник, который до этого что-то сосредоточенно шлифовал в углу. «Да ладно, не пугайся так. ГАЗ-24». «Волга, которая станет кабриолетом?» — переспрашивает он и довольно улыбается. «Именно». Игорёчек протягивает мне кофе. «Заманчивые перспективы. А вообще?» Он шумно отхлёбывает из своей кружки. «Вообще, какие новости?» «Жму плечами». Вроде и рассказывать-то нечего, а новости про кактусы парней вряд ли заинтересуют. Я и сам никогда не любил эти милкие зеленые прыщики, а теперь мне кажется, что они самые причудливые растения. Такие же неординарные, как и некоторые излючки. Пушистые и колючие одновременно.